Глава двадцать вторая. Я потерла глаза и потянулась к дверной ручке, едва сдерживая свое волнение. Я не могла дождаться встречи с Нейтом. После моих признаний, его похищения, моего исчезновения, последние дни выдались для него, должно быть, ужасными. Чудесным образом мне был дан второй шанс, и я собиралась использовать его, чтобы наладить с ним отношения. Начиная с этого момента. Я повернула ручку, но дверь, конечно же, оказалась заперта. А мои ключи, наверное, покоились на дне океана. Вот вам и грандиозное появление. Робко улыбаясь, я позвонила в дверь. Спустя минуту Нейт добрался до двери. Щелкнул засов, и мое сердце взволнованно заколотилось, когда открылась дверь. «Ты рано. Не ждал тебя, да...» У Нейта отвисла челюсть, и он прижал руки к груди, глядя на меня, как на привидение. Я поймала себя на мысли, что в таком виде, босиком и в тонком платье, я, вероятно, выглядела именно так. «Сара?» «Хрипло прошептал он. Слова, которые я планировала сказать, застряли в горле, и я бросилась на него, чуть не перевернув его кресло. Тело Нейта напряглось, и я не понимала, было ли это потому, что он был шокирован, увидев меня, или потому что я действительно обнимала его. Но потом его руки обхватили меня, и он прижал меня к себе так сильно, что едва не сломались ребра. После самых продолжительных объятий в моей жизни он отстранил меня от себя, и я заметила его измученный вид». В глазах Нейта светилось изумление. «Господи, это правда ты...» Я кивнула и улыбнулась ему сквозь слезы. Он опустил руки на колени. «Я... я к глазам не верю!» «Нейт, мне так жаль...» Выпалила я, прежде чем он успел что-то сказать. «За ложь, за секреты, что скрывала от тебя, за все, что произошло с тобой...» Я опустилась на колени перед его креслом и уставилась в его лицо в поисках знака, что он, возможно, готов простить меня... Знаю, что облажалась, но обещаю, что больше никаких секретов. И мне столько всего нужно тебе рассказать. "Сара, где ты, чёрт возьми, была?" потребовал он, и боль в его голосе сказала мне, через какой ад я заставила его пройти. "Господи, как я объясню ему, где была?" я попыталась начать. "Я была ранена, и кое-кто забрал меня к себе домой, чтобы помочь мне излечиться. Да, ты, вероятно, сильно беспокоился последние дни. Клянусь, я бы обязательно дала тебе знать, где я, если бы была в состоянии. Последние дни скептически отозвался Нейт. Тебя не было 3 чёртовой недели. Что? тупо спросила я. Мы думали, что ты мертва. Они днями напролёт обыскивали океан, но не смогли найти твоё. Его голос дрогнул, и я заметила всю боль и горе, что он пережил. Мы мы провели поминальную службу на прошлой неделе. Хорошо, что я уже сидела на коленях иначе ноги не удержали бы меня от падения. 3 недели. Как такое возможно? Была ли я всё это время без сознания или время действительно текло в царстве фейри иначе? И всё это время Нейт считал меня мёртвой. О, боже, Нейт, я не знала, клянусь. Я глазами умоляла его поверить мне. Я всё испортила, знаю, но я бы никогда тебя так не ранила. Он закрыл глаза и выпустил длинный дрожащий вздох. Я боюсь, что открою глаза и тебя здесь не будет. Я взяла его за руки. Я здесь, Нейт. В его глазах стояли слёзы, когда он открыл их. Господи, мне нужно выпить, а потом ты мне всё расскажешь. Я поднялась, закрыла дверь и последовала за ним на кухню. Всё здесь казалось таким знакомым и в то же время таким непривычным. Кухня выглядела так же, как и в последний раз, когда я стояла на ней. Я взглянула на телефон, вспоминая, как умоляла Хасима не трогать Нейта. Столько всего произошло с того звонка, но изменился не наш дом, а я. Я больше не была тем человеком, который вышел отсюда. Та девушка провела всю свою жизнь в страхе, преследуемая прошлым, не способная переступить через него и отталкивающая всех людей, страшась, что ей снова будет больно. Девушка, которая вернулась вместо нее, больше не цеплялась за прошлое. Она не была уверена в своём будущем, но стала гораздо смелее, сильнее и не позволит чему-либо снова встать между ней и любимыми людьми. Нейт потянулся к нижнему шкафчику и достал бутылку Джонни Вокера. Он положил бутылку на колени, а затем взял два небольших стакана с полки и подъехал к столу. "Садись", приказал он, наливая виски в оба стакана. Я устроилась напротив него, и он подвинул мне один стакан. "Угощаешь меня выпивкой?" Он пожал плечами, сделал большой глоток и снова наполнил стакан. Ни разу не видела, чтобы он за раз выпивал больше одного стакана. Поскольку я особо никогда не пила, я подняла стакан и сделала осторожный глоток. Я кашлянула, когда алкоголь обжёг язык и оставил горящий след в горле. Он попал в желудок, и по телу разлилось приятное тёплое чувство. Я сделала ещё один глоток для храбрости и поставила стакан на стол. Как много тебе известно о том, что случилось в тот день? Нейт поставил стакан на стол, и от воспоминаний выражение его лица омрачилось. "Я знаю, что человек по имени Хасим отвёз тебя к утёсам, чтобы передать вампирам, и что они убили его. Потом появились твои друзья Махири и Оборотни, и завязался бой. Сказали ты убила вампира, а потом один из вампиров метнул в тебя кинжал, и ты упала с утёса. Никола сбросился за тобой в воду, но тебя нигде не было". «Слышать, с какой непринужденностью Нейт говорит о вампирах, оборотнях и махире, казалось невероятным. Когда мы виделись в последний раз, Нейт был потрясен моим признанием. Похоже, изменилась здесь не только я. Ты встречался с Николасом? Он появился здесь сразу после того, как тот мужчина привез меня домой. Я рассказал ему все, что знал, и он отправился на твои поиски. Он приходил несколько раз после твоего исчезновения». считал, что ты жива и отказался возвращаться на службу. Я спросил, откуда ему знать, но он не ответил. Скажу одно: он так просто не сдаётся. На это вопросительно взглянул на меня. Выясним. Я поперхнулась, когда виски попала не в то горло. Нет, просто он такой, довольно пылкий. На это, казалось, мои слова не убедили, но он не стал давить. Так что случилось? Где ты была? Я рассказала ему обо всём, что произошло с того момента, как мы расстались на улице перед заброшенным зданием. Я намеревалась обойтись без жестоких подробностей, но внезапно вывалило на него всё, словно прорвалась плотина, которую невозможно закрыть. Когда добралась до части об отце, запнулась, но заставила себя продолжить. В глазах Нейта отразился мой собственный ужас, когда он узнал о признании Илая в том, что он убил моего папу и хотел забрать мою жизнь. Я убила его. Жёсткость моего голоса поразила Нейта. Он промолчал, но протянул через стол руку, чтобы накрыть мою ладонь. Я рассказала, как упала в воду, как мне приснился отец и как потом проснулась в комнате с Эйной. На его лице отразился шок, когда я объяснила, кем была Эйна и куда именно я попала. После рассказа о том, что Эйна поведала мне о родне со стороны папы и Нейта, и о том, что я унаследовала от нашего предка Ундины. Эйна просила меня быть осторожной, но не запрещала признаться в том, кем я была. Я бы не стала скрывать это от Нейта, с меня хватит секретов. Нейт пил уже третий стакан виски, когда я перешла к той части, когда Эйна вернула меня домой. Я покрутила жидкость в своём стакане, ожидая, когда он заговорит. Он глубоко вздохнул. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Но ты мне веришь? Да. Моё тело облегчённо обмякло. Ты воспринял всё лучше, чем в прошлый раз. Он поставил пустой стакан. Что ж, с тех пор многое произошло, и у меня было время всё осмыслить. Нейт взглянул на стакан передо мной. Ты будешь это пить? Я подвинула стакан по столу к нему. Собираешься напиться? Он улыбнулся мне. Нет, но сегодня особый случай. Не каждый день племянница встаёт из мёртвых. Вероятно, нет. Я наблюдала, как на его лице сменяются эмоции: облегчение, радость, восторг, а на бледных щеках расцветает румянец. Это потрясёт всех, задумчиво проговорил он. Тебя так долго не было, и мы уж точно не сможем рассказать людям, что ты провела 3 недели в царстве фейри. Вообще никому. Ну, кроме Рональда, Питера и Стай, Махири тоже, хотя я понятия не имею, как связаться с ними, потому что потеряла телефон. Но больше никому нельзя рассказывать. Мастер Илайа ищет дочь Мадлен. И если он узнает, что я ещё жива, то снова придёт за нами. Я уверена, что Махири ищут его, а если кто и может найти, то только они. Мы не можем позволить кому-либо узнать о моём возвращении, пока с ним не разберутся. Нейт нахмурился, но согласно кивнул. Никто из нас не хотел подвергнуться очередному нападению. Я ненавидела ставить его в такое положение, но разве у меня был выбор? Я нервно уставилась на телефон. Нужно сообщить Роланду и Питеру, но я понятия не имею, что сказать. Хочешь, я позвоню им? Я кивнула, и он, подъехав к кухонному столу, взял телефон. Буду в гостиной. Тот ещё предстоит разговорчик. Сидя в одиночестве на кухне, я прислушивалась к доносящемуся из соседней комнаты голосу и пыталась представить реакцию Роланда, выражение его лица в тот момент. Я бы пришла в ужас, если бы считала его мёртвым, а потом он вдруг объявился, как гром среди ясного неба. Даже для сверхъестественных существ возвращение из мёртвых большое дело. Я опустила голову на руки, задумавшись, что мне чёрт возьми теперь делать. Я пропустила почти месяц занятий в школе, как будто я собиралась туда возвращаться, пока притворялась мёртвой. Подросток, сорвавшийся с со скалы и якобы утонувший, а затем появившийся живым и здоровым спустя несколько недель, привлёкёт к себе немалое внимание прессы. Я также не могла сидеть в заточении дома, потому что сойду с ума спустя пару дней. Вариантов было не так много. Я могла уехать из Нью-Гастингса и отыскать какое-нибудь захолустное местечко, где никто и не подумает меня искать. Но одинокий подросток вызовет подозрение. Или могла попытаться связаться с Махири. Прежде чем исчезнуть, я уже согласилась пожить с ними какое-то время. Интересно, где сейчас был Николас? Наверное, спасает ещё одну несчастную сиротку, подумала я, грустно улыбаясь. Хотя после всех неприятностей, в которые я его втянула, не удивлюсь, если он навсегда оттрёкся от этого занятия. что он скажет, узнав о моём возвращении? Приедет ли ко мне или пошлёт кого-то другого вместо себя, чтобы разобраться со мной? Я подняла голову, когда услышала Нейта у кухонной двери. Как он воспринял? Мой голос упал на мужчину, застывшего передо мной, чей тёмный взгляд прожигал меня. "Николас", выдохнула я, поражённая его внезапным появлением. "Как он узнал?" У меня перехватило дыхание при виде сменяющихся на его лице эмоций: отчаяние, злость, радость и что-то более глубокое, что пронзило моё сердце, но исчезло быстрее, чем я успела понять. Его напряжённое тело заполнило небольшой дверной проём, и он, казалось, не мог решить, что сделать в первую очередь: накричать или обнять меня. Меня удивило то, как я была рада его видеть. Когда очнулась в царстве фейри, я чувствовала себя затерявшейся между двумя мирами. Но встреча с ним была подобна якорю, который прибил меня к этому миру. "Где ты была?" грубо спросил он, и в этих трёх словах я услышала сдерживаемое разочарование, облегчение и сильную дозу гнева. "Не смотри на меня так". Я обхватила себя руками, думая о том, что хотя бы что-то в этом мире осталось прежним. "Это ведь не я пернула себя ножом и спрыгнула с чёртова утёса". Он распахнул глаза от всплеска моих эмоций, и к моему чувству стыда мои собственные глаза наполнились слезами. Прежде чем я успела сдвинуться с места, он оказался передо мной и опустился на колено, приподняв мой подбородок и заставляя взглянуть на него. Нежность и сожаление в его глазах стали моей погибелью. Я разрывелась, даже не стала протестовать, когда он притянул меня к своей груди, крепко держа в объятиях, пока моё тело сотрясалось, а слёзы пропитывали его рубашку. Мне хотелось попросить его отпустить меня, сказать, что я в порядке. Но внезапно поняла, что не хочу покидать его тёплые объятия даже после того, как слёзы утихли. Пожалуйста, прости меня. Я обещал защищать тебя, но не сделал этого, пробормотал он в мои волосы. Мне жаль. Нет. Я заставила себя отстраниться от него. Если бы ты не появилась тогда, Илай, он вздрогнул, не думая об этом. Он не сводил с меня взгляда, словно не мог поверить, что я нахожусь перед ним. Мы обыскивали тот район со дня твоего исчезновения. Где ты была? в селе. Что прости? Оказывается, у меня там есть друзья. Я слабо улыбнулась, увидев озадаченное выражение его лица. Всё довольно запутанно. Николас провёл рукой по своим тёмным волосам, и почему меня это не удивляет. Он отодвинул стул и сел напротив меня так близко, что наши колени едва не соприкасались. Тепло разлилось по моему животу, и я попыталась избавиться от него. Мои эмоции и так были на пределе, и мне точно не нужно было добавлять к ним новых ощущений. скрестив на груди руки, он выжидающе взглянул на меня. «Ну, выкладывай. Мне не терпится узнать, как море оказался в мире, куда ни один демон не осмелился бы ступить. Ну, все началось в тот день, когда я встретила Сильфу. Вообще-то нет, все началось задолго до того, с моей пра-пра-пра-пра-бабушке». Он нетерпеливо вскинул бровь, и я нахмурилась. «Я ведь говорила, что все запутанно». Он едва слышно вздохнул. «Прости, пожалуйста, продолжай». Извинения были настолько неожиданными, совершенно не в духе Николаса, что я забыла, о чём говорила, и мне потребовалось мгновение, чтобы всё вспомнить. Я пересказала ему то, что рассказала до этого Нейту, а Эйне, и о том, что узнала о моём предке Ундине. Надо отдать ему должное, выражение его лица даже не дрогнуло, когда я призналась в своём уникальном наследии. В конце рассказа повторила предупреждение Эйны, что мне следует быть осторожной, потому что некоторые будут недовольны моим существованием. «Об этом ты умолчала», — сделал мне выговор Нейт, появившийся в коридоре посреди моего рассказа. «Значит, ты в еще большей опасности?» «Нет», — решительно отозвался Николас. «Потому что на этот раз мы убережем ее». Нейт заметно расслабился. «Значит, здесь она в безопасности?» Николас взглянул на Нейта. «С нашей первой встречи я не лгал вам и не стану. Пока мы не выследим мастера Илая, Сара будет в безопасности только с Махири». Нейт начал быстро возражать, но Николас продолжил. Я понимаю, вы ничего о нас не знаете, но у Сары есть семья среди Махири, и они никогда не причинят ей вреда. И вам тоже будут рады, правда? спросила я. Если Нейт поедет со мной, то жизнь в Махире, возможно, будет не так уж плоха. Ней покачал головой. Спасибо, очень великодушно с твоей стороны, но я не могу просто взять и уехать. У меня выходит новая книга, и нужно распланировать книжный тур, и по правде говоря, я не думаю, что мне будет комфортно жить среди людей, которые выглядят как двадцатилетки. Моё сердце ушло в пятки. Но ты можешь оказаться в опасности, если вампиры вернутся. Все, включая вампиров, считают тебя мёртвой, заметил Нейт. Если бы они собирались вернуться, то уже сделали бы это. Но он прав, согласился Николас. Если мы увезём тебя отсюда прежде, чем кто-либо узнает правду, Нейту ничего не будет угрожать. Я взглянула на Нейта. Но я только вернулась, я не хочу бросать тебя. Нейт ободряюще улыбнулся мне. Я не хочу, чтобы ты уезжала, но мне будет спокойнее, если ты будешь в безопасности, и мы сможем болтать по телефону, когда захочешь. Я даже приеду на Рождество, если Махири его празднуют. Праздны и День благодарения тоже, сообщил нам Николас. Он покачал головой, заметив мое удивление. «Мы не так сильно отличаемся, как ты думаешь». Я уставилась на свои сжатые руки, но они не дадут мне ответы. После всего, через что мы прошли, я не хотела оставлять Нейта. Но если останусь, то снова подвергну его жизнь опасности. Его и так похитили и едва не убили те, кто пытался заполучить меня. Я должна была принять решение, руководствуясь как его безопасностью, так и моей. И это бремя тяжким грузом легло на мои плечи. Я получила желаемое, узнала правду об убийстве своего отца и убила вампира, что забрал его жизнь. Но оглядываясь назад на все ужасные вещи, которые произошли непосредственно и частично из-за моего эгоистичного крестового похода, я испытывала отвращение к себе. Я оттолкнула стул и поднялась на ноги, не встречая с ними взглядом. Они молчали, когда я подошла к раковине и выглянула в окно на залив. Этот вид я любила так же сильно, как и наш дом. всегда знала, что однажды мне придётся уехать отсюда в колледж, но это казалось таким далёким. Теперь же у меня болело сердце от мысли, что я оставлю всё позади, что возможно никогда снова не увижу этот вид. Но я пойду на всё, чтобы больше никогда не подвергать Наита тем испытаниям, что выпали на его долю. Вцепившись руками в край столешницы, я приняла единственно возможное решение. Поверить не могу, что ты правда уезжаешь. Я поставила свою сумку рядом с чемоданами и коробками, загромождающими прихожую у входной двери. Заставив себя улыбнуться, я повернулась лицом к Раланду, который не на шаг от меня не отходил после того, как они с Питером вчера вечером ворвались в дом спустя 15 минут после звонка Нейта. Мои рёбра всё ещё болели от их медвежьих объятий, но они ни в какое сравнение не шли с болью на сердце. Первый час нашего воссоединения мы провели тесно прижавшись друг к другу на диване, пока я пересказывала события того дня и моего невероятного путешествия после падения с утёса. Затем слушала их версию развития событий в тот день. Как только Макс выслушал по телефону Николаса, он приказал стае прочесать весь город в поисках моего запаха. На самом деле именно Френсис взял мой след и нашёл рядом с машиной тело Тарика или то, что вампиры оставили от него. Фрэнсис, Максвелл, Брэндон, Роланд и Питер пошли по следу к Утесу, где обнаружили Николаса в одиночку противостоящего Илаю и его клану. Когда я упала, Волки и Крис расправились с оставшимися вампирами, проследив, чтобы никто не сбежал, в то время как Николас бросился с Утеса за мной. Услышав это, я бросила взгляд на Николаса, который смотрел в окно гостиной, словно поджидая опасность. Почувствовав на себе мой взгляд, он повернул голову и встретился со мной глазами, после чего снова отвернулся к окну. Лица всех омрачились, когда Нейт, Роланд и Питер рассказали мне о поминальной службе и о том, как много людей собралось в маленькой церквушке рядом со школой. «Пришла вся стая вместе с большей частью школы, и было жутко и абсурдно слышать, что надгробные речи читали некоторые мои одноклассники, с которыми я была знакома не так близко, как следовало бы». Ралан сказал, что на службу из Филадельфии приехал даже Грег, и что он никогда не видел, чтобы мой чёрствый друг выглядел настолько разбитым. Николас, взглянув на моё лицо, сказал, что слишком опасно сообщать кому бы то ни было, что я жива. Я ответила, что не позволю Грегу думать, что я мертва, и на этом наш спор подошёл к концу. В конце концов мы достигли компромисса. Я свяжусь с Грегом, когда меня надёжно скроют в крепости Махири. После разговор перешёл к моему отъезду, и радость Роландо и Питера из-за моего возвращения испарилась, когда я объявила им, куда собираюсь уехать. Но не то чтобы я знала конкретное место обитания Махири, но сказала о том, что я поживу с людьми Николаса какое-то время. Друзья в течение целого часа пытались уговорить меня не уезжать, настаивая, что оборот не защитят и меня, и Нейта. Но воспоминание о том, как Раланд едва не умер, и страх на лице Наита, когда Хасим похитил нас, слишком сильно напугали меня, чтобы рисковать снова. Я хочу поехать в Алгалая. Николас говорит, что они смогут подготовить меня и научить защищать себя. По крайней мере, это было единственное, что я ждала с нетерпением. Было бы отлично не полагаться на кого-то в своей защите. Как долго тебя не будет? И как мы узнаем, что ты в порядке? Поинтересовался Питер. Я рассмеялась, возвращаясь обратно в комнату, чтобы забрать сумку для ноутбука и рюкзак. "Ребят, я же не в Антарктику уезжаю. По крайней мере, я на это надеялась. У них есть телефоны и компьютеры. Мы будем болтать так много, что вас затошнит от меня". "Это другое", возразил Роланд, следуя за мной. "Мы должны были все вместе пойти на выпускной бал, помнишь?" "Знаю". Я оглядела свою спальню, посмотрела на голые стены и внезапно с трудом смогла сглотнуть. Как только приняла решение уехать, сразу начала собирать вещи, прежде чем успела бы передумать. Роланд и Питер настояли, чтобы остаться с ночевкой, и мы втроем избавили мою комнату от всего, что делало ее моей. Теперь мои пожитки были свалены в коробки, чемоданы или лежали с топками, дожидаясь, когда их упакуют и отправят мне позже. Старый диван выглядел одиноким, без книг, что обычно захламляли его. На нем теперь лежали Оскар и Дейзи и наблюдали за мной грустными глазами, словно понимали, что я уезжала. «Одна только мысль о том, что я оставляла их, причиняла сильнейшую боль. Но я понятия не имела, куда уезжала. Было бы неправильно увозить их. Я знала, что Дейзи будет довольна остаться с Нейтом. Но Оскар будет по мне скучать. Надеюсь, когда освоюсь в новом доме, то смогу забрать и его». Несколько раз я поднималась на крышу и звала Харпера, но Ворон так и не прилетел. А мне не хотелось уезжать, не попрощавшись. Он не поймет, что случилось и почему его бросили. Я продержала окно открытым всю ночь и утро в надежде, что он появится. Мне хотелось дождаться его возвращения, но на это могут потребоваться дни. Я отсутствовала так долго, что он мог просто забыть обо мне и больше никогда не вернуться. Даже чертят не было слышно. И я обнаружила, что скучаю по их шорохам и болтовне за стеной чердака. Я не могла поверить, что буду скучать по этим маленьким воришкам. Я не могла, как следует попрощаться с важной частью моей жизни, и каждый раз, думая о ней, у меня болело сердце. Я знала, что Реми не позволено со мной видеться, но во мне образовалась пустота, потому что не увижу с ним в последний раз. Я хотела пойти к утёсам в надежде, что встречу его там или даже оставлю ему письмо в пещере на случай, если он вернётся туда когда-нибудь. Но Николас сказал, что это слишком опасно, и все его поддержали. Роланд побледнел при одном только упоминании места. Единственной, кому не доставляло дискомфорта возвращаться туда, где я и Ваню умерла, была я сама. Пора. Мы повернулись к Николасу, стоящему на последней ступеньке лестницы. Он тоже настоял остаться на ночь, поэтому в нашем обычно просторном доме прошлой ночью стало довольно тесно. Ролан и Питер этому не обрадовались, но Николас практически не беспокоил нас, позволив нам провести последнюю ночь вместе. Да и сегодня я едва видела его, потому что большую часть времени он провёл, разговаривая по телефону на улице, скорее всего, договариваясь о трансфере. Я не ожидала, что он вернётся так скоро, отчего моё сердце бешено заколотилось. Я не могу этого сделать. Николас должно быть заметил мою панику. Я вынесу вещи, не торопись. Я с трудом кивнула. Как только он ушёл, я повернулась к Рланду, который снова заключил меня в удушающие объятия, наверное, пытаясь наверстать все те годы, когда я отказывалась от объятий. Я переводила дыхание, когда Питер притянул меня к себе и обнял. Мы молчали, боясь слёз, что грозились полиция из глаз. Мы не прощаемся, напомнила себе, когда отстранилась от них и направилась к лестнице. Осталось одно дело, которого я страшилась больше всего. Я нацепила на лицо маску храброй девушки и спустилась в офис Нейта, где он сидел за компьютером, притворяясь, что занят работой. Тишина в кабинете выдала его. И когда он поднял взгляд, Я заметила, что его глаза слегка покраснели. Утром мы провели несколько часов вместе, и я думала, что этого будет достаточно для прощания. Но взглянув на него сейчас, поняла, что нам всего времени мира будет мало. Нужно идти. Он вздохнул. Знаю. Он объехал стол, и прежде чем успела остановиться, я обняла его руками. Нейт, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Он держал меня, пока я плакала, а потом пока собиралась силами, чтобы отстраниться от него. Он сжал мои ладони. Никакие слова не облегчат на прощание. Я просто хочу, чтобы ты знала, как сильно я горжусь тобой, как сильно гордился бы твой отец, будь он здесь. Ты прошла через такое, что сломило бы любого взрослого, поэтому я уверен, где бы ты ни оказалась, будешь в порядке. Если бы я в это не верил, то не отпустил бы тебя никуда. Я прочистила горло. И ты не забудешь принимать нектар Телена, как я тебе и говорила. По 3 капли каждый месяц. Нейт не очень хорошо отреагировал, когда флакон с тёмно-красной жидкостью назвала кровью телана. И потребовались долгие убеждения, чтобы заставить его поверить в то, что это просто нектар. Не забуду. Я позвоню, как приеду. И ты обещаешь приехать на Рождество? Ничто не удержит меня. Ловлю на слове. Я отказывалась говорить пока, поэтому сказала: "Скоро увидимся". Ролан и Питер проводили меня к чёрному внедорожнику, припаркованному рядом с машиной Нейта. Позади внедорожника стоял белый фургон, загруженный моими вещами. Рядом с фургоном стояли два знакомых мне махири, которые разговаривали с Николасом, и я заметила Криса, прислонившегося к водительской двери внедорожника. Я повернулась, чтобы обнять своих друзей напоследок, и услышала раздавшиеся над головой карканье и шелест крыльев. "Какого чёрта?" бросил Крис, и четверо махири мгновенно насторожились, когда ко мне приблизилась большая чёрная птица. Я заметила, как в руке Николас облеснуло серебро, догадавшись, что он приготовил оружие, чтобы справиться с новой угрозой. "Стой!" громко приказала я, протягивая руку Харперу, который с лёгкостью приземлился на неё и склонил голову, ожидая, когда я всё объясню. Я прижала его к своей груди и погладила по голове. "Эм, Сара?" позвал Раланс с безопасного расстояния. "Почему ты обнимаешься с вороном? Ты ещё и укротительница птиц?" Было приятно улыбнуться после всего, что произошло. Помнишь Ворона, которого я спасла от Скотта и его дружков в третьем классе? Это он. Я отодвинула руку с Вороном в сторону. "Харпер, это мои друзья". Ворон моргнул и посмотрел на Роландо и Питера умными чёрными глазами, которые заставили парней нервно поёжиться. Он выглядит так, будто собирается выклевать мне глаза, буркнул Питер, сделав ещё один шаг назад. "Не глупи, ему просто любопытно, потому что я никогда не знакомила его с людьми". Кто-то прочистил горло за моей спиной, и, обернувшись, я увидела Николаса и Криса, оценивающе смотрящих на меня. Если их и удивил Харпер, то они отлично это скрыли. "Что планируешь делать с ним?" спросил Крис тоном, который выдавал его недовольство от возможного проживания с вороном. "Харпер просто прощается". Стоило мне произнести эти слова, и в горлу подступил ком. "Простите", только и сказала я, прежде чем отошла на дюжину ярдов, чтобы попрощаться со старым другом. Мне нужно уехать на какое-то время, объяснила я, когда он пристально посмотрел на меня. Будь осторожен и не залетай далеко в лес, где до тебя могут добраться охотники, и следи за машинами на дорогах. Знаю, для тебя и для твоих друзей мертвецы на дороге всё равно что шведский стол. Но не глупи, ладно? Он беспокойно заёрзал, и я погладила его по голове, зная, что, возможно, вижу его последний раз. Моё будущее было таким неопределённым, а для дикой птицы, даже для такой умной, как Харпер, существует множество опасностей. Харпер, которому не нравилось долго сидеть на одном месте, поднял крылья, готовясь взлететь. "Я буду скучать", сказала ему прежде, чем он взлетел с моей руки, дважды облетел вокруг меня и умчался в свое яси. Я смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду, и уверенно зашагала к поджидающим меня машинам. Не обращая внимания на пристальные взгляды, обняла Роланда и Питера и сказала, что позвоню им, как только доберусь до места, куда бы меня ни везли. Затем забралась на заднее сиденье внедорожника. Окна были тонированы, и я почувствовала себя невидимой для остального мира и как никогда одинокой. Я задрожала и плотнее натянула пальто. Передние двери открылись, и в салон сели Николас с Криссом. "Но «Ну, это было незабываемо", заявил Крис, заводя машину. Его глаза сверкнули, когда он встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида. "Готова?" "Насколько вообще могу быть готовой?" Николас повернулся, чтобы взглянуть на меня. "Ты в порядке?" А в порядке ли я? Я отправлялась к чёрту на куличики, чтобы жить с незнакомцами. Моё будущее было неопределено, мастер-вампир желал моей смерти, а я уезжала от всех, кого знала и любила. Но то, как Николас смотрел на меня, напомнило мне о ночи в переулке, когда он молча заверил меня, что я не одна. Между нами было что-то, чему я не могла дать определение, но я почувствовала это, когда думала, что умирала, и когда увидела вчера Николаса в дверном проёме кухни. Это было больше, чем простое перемирие. Нас словно что-то связало после всего через что мы прошли вместе. Чем бы это ни было, что бы ни поджидало меня дальше, я знала, что могу доверять ему, что он будет рядом со мной, как он и делал всё это время. Возможно, мы даже сможем стать друзьями. Случались и более странные вещи. Я улыбнулась ему. Нет, но буду. Конец.